Уверенный, насколько это возможно для мужчины, что Джун — его родная дочь, Джолион часто дивился, откуда она у него такая. Красного золота волосы, теперь разржавевшие своеобразной сединой, открытое живое лицо, так не похожее на его собственную физиономию, тонкую и сложную, маленькая легкая фигурка, когда сам он, как и большинство форсайтов, был высокого роста. Часто задумывался он, какого происхождения этот вид датского, может быть, или кельтского, скорее кельтского, полагал он, судя по ее воинственности и пристрастию к лентам на лбу и свободным платьям. Без преувеличения можно сказать, что он ее предпочитал людям 20 века, которыми она была окружена, хотя они по большей части были молоды. Но Джун стала проявлять усиленное внимание к его зубам, ибо этим естественным симптомом он еще в какой-то мере обладал. Ее дантист не замедлил открыть присутствие чистой культуры Staphylococcus aureus, которая, несомненно, может вызвать нарывы, и хотел удалить еще оставшиеся у него зубы и снабдить его взамен двумя полными комплектами неестественных симптомов. Врожденное упрямство Джолиона встало на дыбы, и в этот вечер в ателье Джун он попытался обосновать свои возражения. У него никогда не бывало никаких нарывов, и ему хватит как-нибудь до конца жизни собственных зубов, бесспорно согласилась Джун. Ему хватит их до конца жизни, если он их не удалит. Но если он вставит новые зубы, то сердце его будет крепче, и жизнь — Длиннее. Это упорство, заявила Джун, симптоматично для всего его поведения. Он не желает бороться. Когда он соберется к врачу, вылечившему полупоста? поста? Джолион выразил свое глубокое сожаление, но он отнюдь не собирался к врачу. Джун возмутилась. Пондридж, сказала она, великий целитель и прекрасный человек. И Ему так трудно сводить концы с концами и добиваться признания своих теорий. И мешает ему, как раз то безразличие к своему здоровью и предрассудке, какие проявляет ее отец. Было бы так хорошо для них обоих. «Я вижу», — сказал Джолион, — «ты хочешь убить двух зайцев сразу». «Скажи лучше вылечить», — вскричала Джун. «Это, дорогая моя, одно и то же». Джун настаивала на своем Нечестно говорить такие вещи, не испробовав лечение. он боялся, что если он испробует, то уже вовсе не сможет говорить. «Папа», — воскликнула Джун, — безнадежен. «Не спорю», — сказал он, — «но я хотел бы оставаться безнадежным как можно дольше. Я не намерен трогать спящих собак, дитя моё». Не лают. Ну и хорошо. Это значит закрывать перед наукой все пути, кричала Джун. Ты не представляешь, до чего Пондридж предан своему делу. Для него наука выше всего. Как для мистера Полопоста его искусство, не так ли? возразил Джолион и затянулся папироской из слабого табака, которым он теперь себя ограничил. Искусство для искусства. «Наука для науки?» «Мне хорошо знакомы эти, господа энтузиасты, маньяки эгоцентризма. Они зарежут вас, не моргнувши глазом. Я как-никак фурсайт и предпочитаю держаться от них подальше, Джун». «Папа», — сказала Джун, — «если б только ты понимал, как устарели твои доводы. В наши дни никто не может позволить себе быть половинчатым». «Боюсь», — промолвил с улыбкой Джолион, — «это единственный естественный симптом, которым мистеру Пондриджу нет нужды меня снабжать. Нам с рождения дано быть сторонниками крайностей или держаться середины. Хоть должен сказать, уж ты не сердись, что половина тех, кто проповедует крайности, на самом деле очень умеренны» насколько можно требовать, настолько я здоров. Надо на этом успокоиться.